четыреста тридцать в о с ь м е а т ь е р Агни Йоги о преломлении хлебов сперва надо накормить а б у д ь т одеть голодных и дать им изобилие плодов земных а потом давший все это ужвести к в е р ш и н ибо голодные и нуждающиеся и жаждущие яра вещей не сдвинется с места сперва н а к о р м и т ь вот удовлетворив нужды земные а потом у д и н у т ь с я дальше и б о г о л о д н ы е и нуждающиеся будут представлять себя в образе голода вечной нужды, но не во жажде твоек, идущей к водыкам. Будущее явит с о б о ю гармоничное сочетание внешних устремлений и достижений духа с благоденствием и процветанием всех народов земли и сада земного.